Дикель Тарк. «Осенняя. Пятнадцать». Флориан Келлерой. Макс стоически наблюдал за моими метаниями по спальне. Возбужденно жестикулируя, я вещала ему, какая гениальная идея посетила мой светлый разум. Как мой волшебный, точнее совсем не волшебный прибор, решит все наши проблемы, обойдет защиту спецзала и вынесет на блюдечки карты балансов. Распиналась я и про хлопающие крылья, и про манипуляторы. Даже схватила бумагу для черчения и изобразила нечто, способное крючком опустить дверную ручку вниз. Создание на картинке напоминало птицу-монстра или неведомым учёным гигантского крылатого паука. Хм, ну да, смотрелось оно чудно. Но ведь главное, чтоб сработало. Если честно, я ожидала, что сейчас любовник и сообщник сгребёт меня в объятие, наградит своим фирменным пятиминутным поцелуем в засос и позабыв про постельные утехи, помчиться воять пластины для нашего жучка. Но вместо этого он внимательно слушал и, похоже, ждал, пока я выдохнусь. А я всё не выдыхалась. Почему ты молчишь, а? Ведь это великолепная задумка. Признай же это наконец. Я схватила своё художество, сунула ему под нос и, не выдержав, выпалила: "Ну, что ты об этом думаешь? Надо скорее делать такую пластину. Деструктор с сомнением покосился на портрет механического монстра. "Любимая, ты, хмм, присядь". Всё же вымолвил он, осторожно принимая бумагу из моих рук. Не понравились мне его плотно сжатые челюсти и втянутые щёки. Он что, смеётся надо мной? Нет, он действительно надо мной смеётся? Я растерянно замерла. Я предлагаю самый действенный вариант, а этот этот негодяй не верит. Я разве анекдот рассказываю? прошептала раздражённо, и наградив этого весельчака немилосердным взглядом, метнулась к окну и уставилась на занавеску всем видом демонстрируя великую оскорблённость. Кому в конце концов тендер больше нужен, мне или ему? Не понимаю. Он не спал, не ел, всё корпел над этим чемоданом и что? Сейчас всё бросит. За 3 недели до триумфа остановиться на пороге спецзала, когда карты балансов практически у нас в руках, передумывает? Он что, идиот? В спальне воцарилась нехорошая тишина, и нарушили её неспешные шаги деструктора по пушистому ковру. Фло, подкравшись, Мак наклонился к моему уху. Фло. Я не реагировала. Колючая щетина защекотала шею. Жаркие губы коснулись плеча. "Любимая. Вы. Но Макс не догадывался, что эти ласки на меня не действовали. Разве что раздражали порой, а сейчас особенно. Я не желаю никакой близости. Я желаю сделать этого проклятого механического жука. Может, не стоит? Не полезем в спецзал. Это всё чересчур опасно", ворковал он. "Для тебя в первую очередь" Я слишком люблю тебя и не представляю, что сделаю, если с тобой что-то случится. Может, к ружским демонам всё. Поехали ко мне в Берг. Поживём там, а через пару лет я выкуплю твоё поместье. Флоа. Я не уверен, что хочу всего этого. Теперь. Он что, издевается? Я медленно развернулась. Светлые волнистые волосы без геля Неристократично обрамляли лицо и безобразно молодили его образ. Ещё и эта щетина, сколько раз просила сбрить её. Пр. Ты не хочешь? рявкнула я, вцепившись в вязаные косы его простетского свитера. М-м, я тут из кожи волезаю, всё придумала уже, а он не хочет. Макс взгляда не отвёл. Я прочла в нём тоску и боль. Он боялся. Предки его побери. Боялся за меня на самом деле, искренне. Гнев сразу погас, в груди защемило. Проклятье. Он действительно любит меня. Меня любит. За что? И почему я ощущаю себя виноватой? Не выдержав, отвернулась обратно к занавеске. Может, и я его люблю? Просто не понимаю. А секс Но ну, не самый лучший секс, какая разница? Это не главное, когда рядом такой восхитительный мужчина. Чуткий, заботливый, нежный. Нет, не надо сейчас об этом, не время. Я не позволю тебе покупать мне поместья, произнесла совсем не то, что планировала. Иначе, наверное, мне и правда придётся выйти за тебя замуж. Слишком много, окажусь, должна. Приобняв меня, Макс грустно вздохнул. Флоа Я исследовал внешний периметр вашей фабрики. Без браслета попасть внутрь можно только через техническую трубу. Ты ведь понимаешь, с браслетом связи идти нельзя. А ваши трубы самые высокие в районе. И?» Нахмурилась я. «Ты просто представь себе это, хорошо?» Как маленькой девочке объяснял он. «Придется спуститься по трубе. Она узкая, мне не влезть. «А ещё на неё как-то надо забраться. Ни на дирижабле, ни на воздушном шаре не подлететь. Пилоты сразу донесут на нас. И вариантов тут немного. Необходимо использовать специальное оборудование. Всё очень сложно». Деструктор помялся, подыскивая аргументы. «Это всё не для леди. Не для тебя. И игрушка, — он потряс моим рисунком, — не сработает». А? Я пешела. Почему? Сработает. Я видела контур. Он на людей настроен, а механизмы ему зачем? Да придурок, кто мне там кучу железной рухляди в своём шкафу хранит? И ничего. Потому что такое устройство мы не создадим. Как ты собираешься настроить механизм, чтобы он летал без магии? Невозможно. Но даже если установить накопители, любимая, ты не сможешь ими управлять. Потоки силы в крошечных приборах тончайшие. Цедить энергию так по-малу даже самый слабый бытовой маг не способен. Не понимаю. И не желала признавать, что облажалась. Ты, разумеется, знаешь. Если пропустить через энерголовушку силы больше, чем следует, она сломается. Поджав губы, я послушно кивнула. Её надо отдельно изготавливать. Только зачем? Твой потенциал довольно высок. «Любимая, даже выше, чем у меня». «Правда?» — гордо приосанилась я. «Правда. Поэтому к Фрэнке не пойдем». «Ну уж нет. Я знаю, как решить эту проблему. Надо растратить резерв и использовать жизненную энергию. Раз потоки такие слабые, этот механизм меня не убьет». Макс содрогнулся от подобного предложения. «С ума сошла?» И внезапно грубо ухватил меня за локти. Ты не полезешь туда, поняла? Это задача для специально подготовленного шпиона, для боевого мага-разведчика, а не для моей женщины. Ничто не стоит нашего будущего и чести твоего рода. Нет, я сказал. Мы заканчиваем с этим делом. И плевал я на тендер, на чемодан и на всё остальное. Во мне взвилось негодование. Да кто он такой, чтобы указывать мне, хватать меня и устраивать сцены? Я всё превосходно придумала, нашла слабое место инженерный. Я, а не он. Кажется, кто-то забыл, с кем разговаривает. И я забыла. Проклятые простолюдины, тюфяк в дурац концвитере. Я не собираюсь выходить замуж за трусливую истеричку, бросила яростно. Как сладко ты пропел про родственные души, про успех, про наше благополучное будущее, и что? Всё, сдулся? Свернёшь на помойку жизни. Без меня. Фу. Я презираю тебя, ничтожество. Макс побледнел и рывком притянул меня к себе. Так, да? давя сервущейся на рту злобой прохрипел он. Ты действительно этого хочешь? Отлично. Синие глаза светились безумием. В них будто ледяное пламя полыхало. Таким остолбенным я Макса ещё не видела, но продолжала смотреть с вызовом. Если потребуется, я смешаю его с дерьмом снова и снова. Он вспомнит, откуда вылез, но мы добудем карты балансов и выиграем этот тендер. Мужчины, они такие. Им нужно постоянно давать под зад пинка. Ты проникнешь на крышу фабрики. Одна. Спустишься по трубе. Одна. Используешь эту идиотскую игрушку и без капли магии. Поняла? Без связи с пустым резервом. Сила там не нужна. Ведомство выследит меня по ней. Он пропустил резонные доводы мимо ушей. Ты войдёшь в инженерную, скопируешь карты и вернёшься тем же путём. Уверена в себе? Грань. Конечно, нет. Это безумие какое-то. Я всё не так представляла. Но сейчас ни капли не сомневалась. Если будет ключ-карта, не потребуется, обрубил деструктор. Наденешь специальный пояс, скрывающий ауру, я достану. Вау. Такие бывают? Тогда я справлюсь. Прекрасно. Елейным тоном огрызнулся он. Раз ты хочешь, мы это сделаем. А потом, если будем живы на свободе и с деньгами, поженимся. А вот на это я своего согласия не давала. Мой взбешённый сообщник отпустил меня, отступил на шаг, разгладил помявшийся рисунок птички-монстра и брезгливо поморщился. Ты права. Кроме твоего брата в такие сроки никто нам ничего не сделает. Идём уговаривать его. Уверен, Фрэнк сможет сделать что-то поприличнее этого чудовища. Давай сюда свой подарок и слушай внимательно. Говорить с ним буду я. И начал не согласиться. А ты вот что будешь делать? Макс рассказал свой план, но слушала я невнимательно, потому что вдруг осознала: на что я сейчас только что подписалась? А? Придётся спуститься по трубе мне ночью на самом деле? Грань. Как это будет? Я что, с ума сошла? Мороз полз по коже, сворачивался под сердцем тревожным клубком, но паники не было. Наоборот, я наполнилась нездоровым азартом. Ух. Позволило пьянящее щекочущее нервы волнение растечься по телу и предвкушающе усмехнулась. Это будет шикарное приключение. И да, я хочу украсть эти проклятые карты, и пусть адреналин закипит в ушах, даже если придётся влезть на трубу. Я сделаю это. Смогу, точно знаю. И плевать, что незаконно. Это моё. Жажда опасности шла откуда-то из глубин моего естества всегда. Обычно я рисковала в рейшихе, но это, наша афера, другое. Быть может, я ждала её всю жизнь. Мой шанс. На что? Я понятия не имела на что, но что-то грандиозное. Много больше, чем сто тысяч шегов и поместья. Шанс быть собой. Настоящий.